Глава 5. Аффирмации на преодоление критического восприятия. Я безоговорочно принимаю все свои эмоции, но не переживаю их долго. Список приоритетов аффирмаций на преодоление критического восприятия. Проверьте, какие из перечисленных далее пунктов применимы лично к вам. К концу Вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. Люди так глупы. Я бы это сделал, если бы не был таким толстым. Это самая безобразная одежда из того, что мне доводилось видеть. Им никогда в жизни не удастся сделать работу в срок. Я такой недотёпа. Когда я зол, то теряю самообладание. У меня нет никакого права злиться. Сердиться плохо. Когда другие злятся, мне становится страшно. Злость опасна. Если я сойду с ума, то никто не будет меня любить. Когда я пытаюсь подавить гнев, то мне тошнота подступает к горлу. Я никогда не злился. У меня страшно шумные соседи. Никто в мире не интересуется моим мнением. Так ли звучит ваш внутренний диалог? Так ли настырно зудит и придирается ваш внутренний голос? И зудит, зудит, зудит. Смотрите ли вы на мир придирчивым взглядом? Осуждаете ли всех? Считаете ли себя все время правым и добродетельным? Большинство из нас так привыкли все оценивать критически и осуждать, что никак не в состоянии избавиться от этой привычки. А ведь над этим нужно поработать незамедлительно. У нас ни за что не получится радоваться жизни, пока мы все время критикуем и придираемся. В детстве вы были открыты для восприятия жизни. Вы смотрели на мир удивленными глазами, широко распахнутыми от изумления. И если вас ничего не пугало и не вредило вам, то вы все принимали с готовностью. Жизнь годилась вам такой, какой она была. Позже, когда подросли, вы стали прислушиваться к мнению окружающих. Оно становилось и вашим мнением. Вот тогда вы и научились критиковать. Упражнение. Избавление от критического и придирчивого восприятия. Давайте проанализируем ваши взгляды на критическое восприятие. Ответьте на следующие вопросы. Постарайтесь быть как можно искреннее и откровеннее. Вопрос первый. Каковы были привычки у вас в семье? Вопрос второй. Что мать поведала вам о критическом взгляде на жизнь? Вопрос третий. Что именно она критиковала? Вопрос четвёртый. Критиковала ли она и вас тоже? Если да, то за что именно? Вопрос пятый. Когда вас критиковал отец. Вопрос 6. Когда он занимался самокритикой? Вопрос 7. Как он оценивал или осуждал вас? Вопрос 8. Было ли у вас в семье принято критиковать друг друга? Если так, то в каких случаях это происходило? Вопрос 9. Когда вас в первый раз раскритиковали? Вопрос 10. Как в вашей семье относились к соседям? За что их осуждали? А теперь ответьте на следующие вопросы. Были ли у вас любящие и благожелательно настроенные учителя в школе? Или они всё время твердили, что с вами что-то не так? Что именно они вам говорили? Можете ли вы точно определить, откуда у вас появилась привычка всё критиковать? Кто в детстве из людей Был настроен на самый критический лад. Я уверена, что критические придирки только вредят самочувствию. Они лишь усиливают убеждение, что мы недостаточно хороши, и мы проявляем себя при этом далеко не с лучшей стороны. Упражнение для избавления от слова следовало бы. Я уже много раз повторяла, что слово следовало бы Это одно из самых вредных и разрушительных слов в языке. Каждый раз, когда мы его произносим, мы фактически признаём, что поступаем неправильно, что ошибались, что вели себя не так, как было нужно. Что непременно ошибаемся или непременно ошибёмся. Я бы предложила навсегда исключить слово следовало бы из нашего лексикона и заменить его словом могли. Это слово предполагает право выбора и не подразумевает, что мы всегда неправы. Подумайте, какие 5 вещей вам следовало бы сделать. Затем в этих фразах замените слово следовало бы словом могли. И теперь задайте самому себе вопрос: "Почему же я так не поступил?" И вдруг выяснится, что в течение многих лет подряд Вы всё время критиковали себя за то, что вам на самом деле не нужно, что совершенно не соответствует вашим представлениям и намерениям. Сколько раз вы сможете вычеркнуть слово "следовало бы" из составленного вами списка? Упражнение на устранение критикантства. Критикантство нарушает внутреннее равновесие и никогда ничего не меняет. А вот похвала воодушевляет и помогает добиться позитивных перемен. Запишите два способа, которыми вы придираетесь к самому себе, когда речь идёт о любви и интимных отношениях. Например, вы не способны рассказать людям о своих чувствах и о своих потребностях. Не исключено, что вы боитесь личных близких взаимоотношений. Может, к вам всё время тянутся люди, партнёры, которые вам вредят и причиняют боль. Подумайте, за что вы могли бы себя похвалить в интимной сфере? Примеры. Я критикую себя за выбор людей, которые не способны дать мне то, что мне нужно, за то, что я цепко держусь за нежелательных партнёров. Я хвалю себя за то, что я в состоянии открыто признать, что мужчина или женщина мне нравится, хотя поначалу меня это пугало, но я всё-таки это сделал. Я открыто проявляю свою симпатию и любовь. Теперь подумайте, за что вы себя критикуете или ругаете? Похвалите себя за то же самое. Примите поздравление. Вы только что начали избавляться от застарелой привычки. Вы в настоящий момент учитесь себя хвалить. А сила всегда кроется в настоящем. Упражнение на признание собственных чувств. Гнев это естественная эмоция. Она нормальна. Маленькие дети злятся, бурно выражают свои чувства, а потом успокаиваются. Многие из нас внушали, что выражать свою злость невежливо, некрасиво и неприемлемо. Мы научились скрывать гнев, подавлять такие чувства, и они остаются у нас в мышцах и суставах. Раздражение копится и перерастает в неприятие. Наслоившееся раздражение и неприятие, слой за слоем, способно переходить в недуги: в артрит, различные боли и даже в рак. Нам нужно научиться признавать все наши эмоции и находить способы выражения этих чувств. Не нужно драться с людьми или набрасываться на них. Просто можно спокойно и открыто заявить: "Меня это злит" и всё. Или сказать: "Я рассердился на то, что ты сделал". Если так сказать нельзя, то всё равно есть много способов проявить свои чувства. Можно уткнуться лицом в подушку и закричать. Можно ударить по висящей на вешалке сумке и разрядиться. Можно побежать. Можно кричать в машине, когда закрыты окна салона. Можно играть в теннис и ещё множество вариантов поведения. И всё это даст здоровый выход для отрицательных эмоций. Ответьте на следующие вопросы. Вопрос 1. Как было принято выражать злость у вас в семье? Вопрос 2. Как отец выражал свой гнев? Вопрос 3. Как мать проявляла свою злость? Вопрос 4. Как показывали гнев братья и сёстры? Вопрос 5. Был ли у вас в семье козёл отпущения? Вопрос 6. Как вы сами проявляли злость в детстве? Вопрос седьмой. Вы выражали отрицательные эмоции открыто или скрывали их? Вопрос восьмой. Каким именно способом вы сдерживались? Вопрос девятый. Были ли вы прожорливым? Да, нет. Всегда больным? Да, нет. Склонным к травмам? Да, нет. Дрочливым? Да, нет. Нет. Плохим учеником? Да, нет. Плаксивым? Да, нет. Вопрос десятый. Как вы теперь проявляете свою злость? Вопрос одиннадцатый. Как это принято делать в вашей семье? Вопрос двенадцатый. На кого из близких вы бываете похожи, когда явно сердитесь? Вопрос тринадцатый. Есть ли у вас право сердиться? Вопрос 14. Почему да и почему нет? Кто так сказал? Вопрос 15. Позволяете ли вы себе свободно проявлять все чувства подобающим образом? Чтобы ребёнок рос и расцвёл подобно цветку, ему или ей необходимы забота, любовь и похвала. Нам можно показывать, как лучше поступать, не убеждая в неправоте. И ребёнок, который по-прежнему живёт у вас в душе, всё так же нуждается в любви и одобрении. Произносите следующие позитивные аффирмации для ребёнка, который по-прежнему живёт у вас в душе. Я люблю тебя и знаю, что ты делаешь всё, что в твоих силах. Ты и сам по себе безупречен, такой, какой есть. С каждым днём ты становишься всё замечательней. Я одобряю твоё поведение. Посмотрим, может быть, мы найдём способ сделать это лучше. Расти и изменяться удивительно занимательно. Мы можем делать это вместе. Вот именно такие слова и хочется услышать любому ребёнку. Это улучшает самооценку и общее самочувствие. А когда ребёнок хорошо себя чувствует, у него всё получается. Он старается, И всё обстоит отлично. Если ваш ребёнок или ребёнок, который по-прежнему живёт у вас в душе, постоянно слышит, что он поступает неправильно, то освоить позитивные слова ему совсем нелегко. Это не удаётся сделать сразу. Если примете бесповоротное решение отказаться от критических придирок и будете последовательны в своих действиях, то сможете поистине совершить чудо. Постарайтесь месяц беседовать с ребёнком который по-прежнему живёт у вас в душе, позитивно, в положительном ключе. Пользуйтесь перечисленными выше положительными аффирмациями. Либо составьте собственный перечень. Носите этот список с собой. Когда подметите, что начинаете кого-то осуждать, достаньте список и прочтите его два или три раза. А ещё лучше произнесите эти аффирмации перед зеркалом. Упражнение на умение прислушиваться к себе. Для выполнения данного упражнения необходим диктофон. На протяжении примерно недели записывайте все свои телефонные разговоры, только свой голос. Затем сядьте и прослушайте запись. Слушайте не только что вы говорили, но и как вы это говорили. Каковы ваши убеждения? Кого и что вы критикуете? И на какого из родителей вы похожи, если вообще похожи? Избавившись от придирчивого отношения к самому себе, вы поймёте, что стали меньше критиковать окружающих. Когда вам стало просто быть самим собой, вы автоматически начали терпимее относиться к остальным. Чужие привычки вас больше не волнуют. Вы избавились от стремления всё время менять их. Вы перестали судить окружающих. И теперь они перестали осуждать вас. Все хотят быть свободными. Допустим, вы стали человеком, который постоянно доводит всех своими придирками. И когда так поступаете, то одновременно осуждаете и самого себя. Поэтому постарайтесь ответить на следующие вопросы. Вопрос первый. Чего я добиваюсь, когда злюсь на всех всё время? Вопрос второй. Что произойдёт, если я перестану сердиться? Вопрос третий. Хочу ли я прощать и стать свободным? Упражнение написание письма. Подумайте о ком-то, на кого вы злитесь. Может быть, уже давным-давно. Напишите письмо этому человеку. Расскажите этому человеку о своих переживаниях, о том, что чувствуете. Не нужно сдерживаться, ничего скрывать. Будьте искренни. Закончив письмо, прочтите его один раз. Затем сложите пополам лист бумаги и на внешней стороне напишите: "Я хочу только чтобы ты меня любил и одобрял". Затем сожгите письмо, а затем забудьте. Работа перед зеркалом. Работа перед зеркалом очень проста и чрезвычайно действенна. Просто произносите позитивные аффирмации И в это же время смотрите в зеркало. И в зеркале вам будут видны собственные переживания в истинном свете. Отражение это и есть ваши чувства. В детстве вам порой делали выговор. Взрослые могли вас ругать и при этом пристально смотрели вам в глаза и даже грозили пальцем сурово и осуждающе. В этом была скрыта мощная отрицательная информация. Сегодня Когда большинство из нас смотрится в зеркало, мы говорим что-то неодобрительное, негативное. Мы либо критикуем собственную внешность, либо ещё как-то изводим себя придирками. Смотреть на своё отражение, заглянуть себе в глаза и произнести что-то хорошее это лучший способ добиться быстрых позитивных результатов с положительными аффирмациями. Я всегда прошу пациентов и слушателей непременно смотреться в зеркало каждый раз, Когда проходите мимо него, при этом важно говорить что-либо хорошее. Итак, прямо сейчас подумайте о человеке, на которого вы злитесь. Сядьте перед зеркалом. Пусть рядом лежит пачка бумаги. Посмотрите самому себе в глаза и увидите там образ человека, которого не взлюбили. Скажите ему откровенно, чем именно он вас рассердил. Когда закончите рассказывать, произнесите вот что: Мне хочется, чтобы ты меня полюбил. Хочется получить твое одобрение. Мы все хотим любви и одобрения. Мы хотим от всех именно этого. И именно этого все хотят от нас. От одобрения в нашей жизни воцаряется гармония. Чтобы стать свободным, нужно избавиться от уз, которые вас сковывают. Так что ещё раз взгляните в зеркало и произнесите для себя: я стремлюсь не быть злым человеком. Отметьте про себя, действительно ли вам этого хочется? Готовы ли вы проститься с прошлым или цепко держитесь за него? Далее повторно привожу перечень приоритетов, которые упоминались ранее, а затем представляю аффирмации для каждого из них. Нужно сделать так,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 Я бы это сделал, если бы не был таким толстым. Аффирмация: Я по достоинству ценю собственное чудесное тело и свою внешность. Приоритет: Это самая безобразная одежда из того, что мне доводилось видеть. Аффирмация: Мне нравится, как люди выражают свою самобытность и уникальность в одежде. Приоритет: И мне никогда в жизни не удастся сделать работу в срок. Аффирмация. Избавляюсь от потребности критиковать других людей. Приоритет. Я такой недотёпа. Аффирмация. Каждый день я становлюсь всё лучше, всё более умелым. Приоритет. Когда я зол, то теряю самообладание. Аффирмация. Я выражаю свою злость в подобающем месте и надлежащим образом. Приоритет. У меня нет никакого права злиться. Аффирмация. Все мои эмоции имеют право на существование и приемлемы. Приоритет. Сердиться плохо. Аффирмация. Злость нормальное и естественное чувство. Приоритет. Когда другие излятся, мне становится страшно. Аффирмация. Я успокаиваю ребёнка, который всё ещё живёт у меня в душе. Мы с ним в безопасности. Приоритет. Злость опасна. Аффирмация. Ни одна из моих эмоций не опасна для меня. Приоритет. Если я сойду с ума, то никто не будет меня любить. Аффирмация. Чем честнее я себя веду, тем больше меня любят. Приоритет. Когда я пытаюсь подавить гнев, то мне тошнота подступает к горлу. Аффирмация. Я свободно выражаю все свои эмоции, в том числе и гнев. Приоритет. Я никогда не злился. Аффирмация. Если нормально выражать гнев, то останешься здоровым. Приоритет. У меня страшно шумные соседи. Аффирмация. Мне важно, чтобы меня не беспокоили. И это хорошо. Приоритет. Никто в мире не интересуется моим мнением. Аффирмация. Моё мнение ценят. Лечение, направленное на достижение мирной жизни. Я в единении с жизнью. В жизни обретаю любовь и поддержку. Я претендую на любовь и одобрение на всех уровнях отношений с людьми. Я принимаю все свои чувства и могу надлежащим образом их выражать при необходимости. Я не отождествляю себя с родителями, не придерживаюсь их способов выражения гнева или их суждений. Я научился больше наблюдать, чем реагировать. Жизнь стала менее бурной. Я не повторим. Я стал самим собой. Я больше не зацикливаюсь на ерунде. Не парюсь по пустякам. Я обрёл покой. Вот в чём истина моего бытия. И я приемлю её именно такой. У меня во внутреннем мире всё обстоит благополучно. Я спокоен.